Глава 46. Алиса. С Сергеем мы познакомились незадолго до его гибели, дополнил Мурат Гайдарович и, пожав плечами, вздохнул. Подружиться толком не успели. Просто бизнес. Мне срочно нужен был контракт с грузоперевозчиком, имеющим свой автопарк машин, склады, надежных опытных экспедиторов и холодильные камеры. — Я плохо помню, чем занимался папа, — призналась я, а отец Аслана кивнул. Тебя старались не вмешивать в это дело по определенным причинам, — пояснил он. В тот момент у твоего папы почти не было заказов, и компания терпела убытки. Оказалось, что это было сделано намеренно, чтобы вынудить его продать бизнес за бесценок. Разве сложно закупить машины, арендовать гаражи, склады, нанять квалифицированных водил и экспедиторов, — удивился Аслан, а его отец горько усмехнулся. Легче, чем отжать бизнес, да и дешевле. Отозвался он и, покачав головой, пророкотал. Но не тогда, когда на кону стоят поставки запрещенных товаров. А зарекомендовавший себя перевозчик не вызывает подозрения у властей. Они искали чистый канал и нашли. Но получить его честным путем не смогли. Евгений Сергеевич Томилин шокированно выдохнул Аслан, а я невольно вздрогнула. да подтвердил Мурат Гайдарович. А мама снова взяла слово. Сережа никогда не рассказывала о проблемах, но иногда я слышала обрывки телефонных разговоров или, не договорив, мама всхлипнула, но, взяв себя в руки, продолжила непростой рассказ. Когда он погиб, я первое время ушла в себя. Не верила, замкнулась. Я помню, пробормотала я, а муж обнял меня еще крепче. «Прости, дочка», — смутилась мама и, вздохнув, вернулась к главной теме. Так вот, позже, по просьбе юриста, я разбирала папины документы и наткнулась на отчет о вскрытии, и я не рассказывала. Но до встречи с вашим папой я работала операционной медсестрой. Заключение показалось мне странным. Я нашла много несостыковок. Сердечный приступ на фоне отсутствия серьезных причин, повлекший аварию, Остатки запрещенных средств в крови, которые списали на курс лечения. Но Сережа не жаловался на здоровье и никакого лечения не проходил, я уверена. Я знаю, кто его устранил. Тихо проговорила я и, поймав пораженный взгляд мамы, добавила. Просто случайно услышала разговор Димы и его отца. О, Боже! Охнула она и, скривившись, процедила. Я так и знала. Но тогда я обратилась в полицию, настаивала на повторном расследовании, но мне отказали. Пошла в прокуратуру, но мне стали угрожать. Предупредили, что если я не успокоюсь, то ты пострадаешь. И в этот момент появился я. Хмыкнув, поинтересовался Аслан, а моя мама покраснела. Муж тихо рассмеялся и, покачав головой, поделился. Та стая шакалов, у которых я отбил Алису, скорее всего, были посланы для устрашения. Ее бы не убили, но... Черт! Алиса, ты мне не рассказывала?» Округлив глаза, всполошилась мама, а я закрыла лицо руками. «Мам, тебе тогда и без этого проблем хватало», — пробурчала я. А Аслан чмокнул меня в лоб и обратился к маме. «Предполагаю, что тогда вы приняли меня за реальную угрозу, «Верно!» — кивнула мама. И, переглянувшись с отцом Аслана, улыбнулась. Сполошилась, Алиску заперла и решила не тянуть. Нашла номер Мурата, а когда обнаружила его номер еще и в документах и телефоне Сережи, испугалась не на шутку. «Да!» — протянул Мурат Гайдарович и, потискав маму, добавил. «Сынок, мы тогда оба были под подозрением». «Ну, а что я могла подумать?» — заворчала мама, тут же продолжив. Решила добыть доказательства прямых угроз, и, вооружившись диктофоном, отправилась в особняк, да неярвых. Нарала на Аслана, и он почти сразу же сбежал. А вот Мур... Мама густо покраснела и, опустив голову, принялась теребить край своей блузки. Мурат Гайдарович приобнял ее за плечи и, тихо рассмеявшись, продолжил историю. Да, знатно мы тогда подцапались. Орали так, что соседям слышно было. Потом слово за слово начали выяснять детали и раскручивать цепочку странных совпадений. «Почему мне не рассказал?» — с укором проворчал Аслан. «Не хотел рисковать», — пожал плечами его отец и, нахмурившись, поделился. «Тогда ваш союз с Алисой нес угрозу в двойном размере, и мы решили вас разделить. Я тут же отправил тебя подальше, а к Алисе приставил незаметную охрану». «Но ты же говорил, что отсылаешь меня из-за покушения и проблем с бизнесом», подавшись вперед, удивленно напомнил Аслан. «Им легко сошла с рук смерть отца Алисы, и пришла моя очередь», спокойно произнес Мурат Гайдарович. «Но они же могли попытаться еще раз», — ухнула я. «Не тогда». Отец Аслана покачал головой и, поджав губы, проворчал. «Мне пришлось просить помощи у властей». Но доказательств и зацепок не было. Поэтому требовался четкий план. Но шумиха чуть охладила был тамилина Ты уехал, Алиса была под присмотром. А мы с Танюшей постепенно сблизились. Под присмотром усмехнулась я и, помолчав, спросила у мамы. Если вы знали или хотя бы догадывались, от кого исходит угроза, почему не пресекли мое общение с Димой? Это было рискованно, согласилась мама и, улыбнувшись, добавила таинственным тоном. Но у нас был тайный союзник. К тому же Дима в тебя действительно влюбился и причинить вред не мог. Союзник недоверчиво уточнил Аслан и, хмыкнув, сам ответил на свой вопрос. Его мама. Да, в браке она жила как в тюрьме, но слишком многое знала и слышала. Она и предупредила о готовящемся покушении, когда Тамилин узнал о нашем романе. — проговорила мама и, распывшись в широкой улыбке, добавила. — Она очень рисковала, помогая нам. А потом, полгода назад мы помогли ей вырваться от этого монстра, вывезли за рубеж и надежно спрятали. — А ваша пропажа? А обломки яхты? — пробурчала я, скрестив руки на груди. Родители заговорщически переглянулись. Марат Гайдарович потерепил короткую бородку и, посмотрев в камеру, Виноваты и выдавил. Всего лишь инсценировка.